6. Если не можете определиться, какому из богов отдать свою мусуи, задумайтесь о богах столпов. Три наших верховных бога, столпа социума Анагору, Полевица, Волноходец и Урожайник ждут вас во всех святилищах острова. Из брошюры «Итак, вы оказались на Анагора, последнем пристанище богов Укуку». Поздравляем! «Эй, ты!» Хайя разбудил окрик женщины, внезапно показавшейся на пороге хижины. Она даже успела проснуться нормально и поймать брошенную в неё лопату, чтобы Мансаку не стал единственным оставшимся в живых отпрыском рода Хакай. «Некогда спать! Нам нужны руки!» Дикий дождь перестал, уступив место желтоватому вечернему свету. Из домов выбирались люди, доставая уборочный инвентарь из скрытых кладовок прямо в стенах. Жители Анагора привычными жестами передавали друг другу швабры и складные тачки, убирая изгаженные волею богов улицы. Точно. Хайя же теперь жительница Анагора, с божьего позволения. Придётся соответствовать. Она обвязала лицо платком и принялась сваливать требуху в тачке. Однообразие склизкой вонючей возни позволило её мыслям проясниться. Она отпустила нацуами в дождь. Ну и что с того? Хайя — одотворец из рода Хакай. Раз уж адотворческая Энн связала её с письмом Дзуна и Нацуами, то получается, что все они теперь часть одной паутинки, скреплённой смертью Дзуна. Нацуами никуда от неё не денется. Хайё прислушалась к разговорам вокруг. Подобралась поближе к группе местных торговцев и их постоянных покупателей. Стала грести лопатой грязь вместе с ними. «Прошу прощения», — обратилась она. К ней обернулись. «Я кое-кого здесь искала перед дождём», «Вы не видели, случайно, долговязого парня со шрамами по всему телу и длиннющими волосами?» Она изобразила руками нечто вроде хаотичной кучи водорослей. Он сказал, что приходит сюда примерно раз в неделю, проверяет хижину посланий. «Большой, в шрамах и потлатый?» Местные переглянулись, пошушукались. Потом какой-то старик сказал. «Может, вы про новенького мордоворота из шайки охны куматара месобое?» «Нет, он другой». Хайя напрягла мозг. «Скорее, крупный олень, нежели медведь». Опять шушуканье и голос старика. «Простите, девушка, такие нам не встречались». «Ничего», — быстро ответила Хайя. Нацуами не преувеличивал, когда сказал, что сын у него не клеится. Человек с такой внешностью обычно запоминается надолго. «А юноша примерно моего роста в хакама и рубашки с высоким воротником не попадался?» Он должен был заходить в хижину послание не далее, как вчера. Мог ещё лицо прикрыть. Старик почесал затылок. Газетой? Да, вы его видели? Так он выходил из хижины вчера, за полчаса до полудня, шатался как пьяный. А через 40 минут Дзун оказался на мосту Синкагурадза. Вряд ли он куда-то сворачивал по пути. Вам больше ничего не показалось странным? Много чего. Даже газета, например. А ещё у него на груди был талисман приватности. Такие носят в Анмёре, чтобы боги не лезли в их дела. Но у того парня он был совсем потёртый бесполезный. У него явно были проблемы с богами, так что я не стал его трогать. Старик копёрся на лопату. А вы, любезная, сотрудница Анмёры, только в гражданском? Я складотворец. А, складотворец. Это хорошо, это полезно. На фестивале очищения отметок Всё должно быть ладно-складно. Что ж, складотворец, если ты по личным причинам интересуешься своим другом, то я думаю, что с такими друзьями надо разорвать любую Н. Он подвинул тачку к Хае, чтобы она могла вывалить собранную на лопату требуху. Пусть лучше с ним разбирается Ван Вёря. Это их работа, в конце концов. Следить, чтобы отношения между богами и людьми были спокойными, спокойными и ровными. Да только ванмеры даже с прогнозами погоды уже не справляются, разве нет? о сегодняшнем кишкопаде ни слова не было, проворчала женщина, которая разбудила Хая. А что же с теми инвестициями в новые технологии меткопрогнозирования? Об этом писали все газеты после падения 3000 троих. Старик кивнул. Точно. Если ещё один бог совершит такое же падение, нас тоже вряд ли предупредят. Что за падение 3000 троих? Все лопаты замерли. потом в ухе у Хайи прогудела. «Я сам наведу порядок. Ну-ка!» На Хайи накатила вдруг такая лёгкость, словно она превратилась в жёлудь, упала в реку, и теперь вода несла её, покачивая на поверхности. «Уборка окончена!» На лоб Хайи упала капля. «Нет, не слись, на этот раз пошёл обычный дождь. Вот вторая капля, вот ещё одна, и ещё». пока всех не накрыло сияющим ливнем, льющимся с безоблачного неба. Оставшаяся грязь сползла с тротуара, размокшая требуха потекла ручьями. «Благодарим тебя, волноходец!» — сказала женщина, падая на колени в глубоком поклоне, и остальные последовали за ней. Старику тоже помогли склониться. «Фу, тихо, но утонами томинами коту, то благодарим!» Вода заплясала. «Всегда пожалуйста». Женщина забрала у хая лопату. «Ступай, милая, и береги себя!» «Ну что, дорогуша, давай теперь поболтаем с тобой. Может, свернём вон туда?» В поле зрения Хайя показалась клешня, указывая вправо. Хайя перевела взгляд на плечо. Там сидел маленький голубой крабик. И в тот же миг полновесно ощутилось чьё-то присутствие. Совсем не так, как рядом с Нацуами. Крабик был только крошечной вершиной циклопического айсберга. Как богу будет угодно, почтительно сказала она. Зачем же так подобострастно? Ты всё-таки одотворец. Ножки краба кольнули шею. Разреши представиться. Я волна, находится, старший из богов воды. Я создаю дождь, исцеляю, я связан с кровью в твоих жилах и слежу за морями в недрах. Она гора пьёт воду из наполненных мною дождевых бочек, и из неё же готовит синшу. Метки, болезни, проклятия моя отдельная сфера интересов. «Зови меня Футиха, если тебе нужно особое внимание, и волноходцам, если не нужно». «А как тебя звать, дорогуша? Назови своё имя, одотворец». Ухайя защипала в носу и на губах, словно она вдохнула молнию. «Хайо Хакай, волноходец». «Хайо Тян, ммм, в твоём имени слышится плеск воды. Мне нравится». Что-то невидимое погладило Хайо по голове. Кончики волос приподнялись. «Что ж». Ты спрашивала про падение 3000 троих. Краб задумчиво потрогал своё ротовое отверстие. Хайя шагала в ту сторону, куда он велел. С тех пор прошло три года, но мы все, и люди, и боги, помним его, будто это было вчера. Падение 3000 троих, дорогуша, было последним неспадением в истории Анагора. Нацуами рассказывала про падение, но тут речь шла, похоже, о чём-то другом. Что такое неспадение? Это когда бог набирает столько меток, что падает слишком глубоко, так что его уже не вернуть. Он перестаёт быть просто диким богом. Он становится богом разрушения, — ответил краб. В ту ночь погибли три тысячи три человека. Сколько? Представь себе. Сейчас налево, дорогуша. Да, об этом не расскажут на материке. Жители Анагора сдерживают проклятие печати молчания. Кошмар! Краб рассказывал так, словно речь шла о скандале, а не о трагедии. Такое, конечно, не для посторонних ушей. Очень компрометирующая информация. «И ничто не предвещало этого падения?» — удивилась Хайя. «Нет, в атмосфере не было ни одного необычного признака метки. Всё как всегда. Он упал необратимо. Вот и всё, что мы знаем». «А что случилось с тем богом?» «Мы убили его», — ответил Краб. Я полевица и урожайник. Мы боги столпов. Наш долг — оберегать сообщество Анагора. Мы втроём сражались против того бога, уничтожили его храм и стёрли его духовное имя и его самого из этого мира. Но ведь его сторонники помнят это имя и могут вернуть его к жизни? Могли бы, если бы он сам их не уничтожил. Те самые три тысячи и ещё троих человек. Такое божественное самоубийство. Но когда бог падает, обращаясь к разрушению, становясь аромитама, он забывает, что он бог, как хотелось бы людям, а не просто шторм или буря или другие силы природы, которые могут существовать сами по себе, без человеческой мусуи. Здесь тоже налево, потом за угол, там дорожка за лавкой точильщика. Краб спрыгнул ей в ладони, нежно ткнув кончиками клешней. «А что, на материке совсем не осталось богов у Коку?» «Ни одного». «А бог харбор отец разделённый, он принципиально другой?» «Не знаю. Харбор-Лейкс лет тридцать, как перестал втюхивать нам своего бога». Хайя подняла краба поближе к лицу. «Вы боги, все мне в новинку». «Но мы не чужие тебе, одотворец, с учётом твоего проклятия». Хайя было открыла рот для ответа, но краб продолжил. «Кстати, ты расспрашивала людей о долговязом типе, покрытом шрамами, который бродит в округе». «На Цуаме? Ты его знаешь?» — встрепенулась Хайя. «Не надо выкрикивать его имя. Туда по дорожке, пожалуйста. Любопытно, что ты ещё не забыла, как его зовут». Краб задумчиво потрогал печать адотворца на её ладони. «Тебе от него нужно что-то конкретное, или он просто тебе интересен?» «Просто интересен», — уверенно ответила Хайя и не солгала. «Хм, да, он такой». Голос Краба возле её уха звучал шорохом мыльной пены. «Подожди три дня, дорогуша. Если за это время ваша с ним н не разорвётся, тогда придётся предпринять меры для твоей безопасности». «А эта н может убить меня». Краб издал какое-то весёлое бульканье, что Хайя восприняла как утвердительный ответ. «Господин волноходец, куда вы меня ведёте?» «А я разве не сказал, что я старший из богов-проклитологов Анмёря?» «Ты уже встречалась с моим подчинённым, с сжигателем Он один из моих ручьёв, практически сын». Хайя остановилась. Очищающий дождь волноходца барабанил вокруг, испаряясь с её одеждой, не успев впитаться в ткань и наполняя воздух нежным туманом. «Я арестована?» «Глупости. Мне есть чем заняться, кроме как делать за подчинённых их работу. Но я отвечаю за их поведение, и сегодняшние выходки сжигателя меня совсем не устраивают». Одно дело огорчиться, что дело пошло наперекосяк, и другое носиться, полыхая огнём, по всему хикараку». Краб свирепо щёлкнул клешнями. «Он получит выговоры по всей строгости. Прошу принять мои извинения и позволить сопроводить тебя к брату». «Ты ведёшь меня к Мансаку?» «Тссс, поаккуратнее с именами, дорогуша», — предупредил волноходец. И Хайо не только увидела краба, но и ощутила прикосновение невидимого холодного пальца к губам. «Ты же знаешь, чтобы проклясть человека, нужно знать, как он выглядит и как его зовут. Он прятался от дождя в одном из моих храмов, и я позволил себе отвезти его к инфопункту у Удзигами. Это здесь». Дорожка вывела их на залитую солнцем террасу. Сперва Хайе показалось, что домик, который она приняла за газетный киоск или магазинчик, расписан под зелёную листву. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что он весь покрыт мхом и какими-то вьющимися бобовыми, которые почти закрывали вывеску на фасаде. Инфопункт Удзигами. Информация, ваш главный защитник. А возле него, у телефонной будки, сидел Мансаку и жевал что-то, надетое на шпажку. В другой руке он держал половинку о нигире и читал разложенный на скамейке журнал. На плечо Хайо, где прежде сидел краб, легла чья-то рука. «Пойдём». Девушка резко обернулась. Теперь волноходец выглядел как мужчина, одетый в бело-голубую робу храмового служителя. Лицо закрывала полотняная маска, оставляя на всеобщее обозрение улыбку с острыми зубами цвета морской волны. Не успела Хая ответить, как он уже вёл её к инфопункту. «Мансаку?» — обратился волноходец. Мансаку вскочил и принялся энергично отряхиваться, заодно уронив журнал. Вот, привёл твою сестрёнку, водяная коса, как и обещал. Благодарю, волноходец. На словах «водяная коса» улыбка Мансаку превратилась в гримасу. Не сводя глаз с волноходца, он схватил Хайо за одежду и подтащил к себе. Ты, эээ, -э, говорил, что хочешь нас о чём-то спросить? Да, раз уж вы оба здесь. Волноходец уселся на скамейку, которую только что освободил Мансаку, что-то беззаботно мурлыкая себе под нос. Потом взял в руки журнал, отводя от них свой взгляд. «Вы были на мосту Синкагурадзе, когда там умер клиент сжигателя. Конечно, гибель клиента — это позор. В общем, дело в том, что я покровитель театра Синкагурадзе. Это прямая обязанность бога воды, поскольку один из моих предшественников был плотно связан с музыкой и другими видами искусства. И я заметил, что перед смертью этот клиент указал на театр». Может быть, он успел сказать или послать проклятие в адрес самого театра или людей, имеющих к нему отношение. Что-то, что мне стоило бы знать». хая и Мансаку переглянулись. Она вспомнила только протянутую в сторону театра руку Дзуна, как будто он хотел перетащить себя через мост, если бы мог. Хайя покачала головой. «Про театр он ничего не говорил». «Совершенно ничего», — уверенно подтвердил Мансаку. Он не произнёс напоследок ни слова, не посылал проклятий, ничего не говорил ни о театре, ни о театралах, даже ничего драматичного не сказал. Ох, неужели? Кривая улыбка волноходца даже не дрогнула. Он перевернул страничку. Напряжение в воздухе слегка ослабло. Какое облегчение. Кититзуру Кун и так из неудач не вылезает. А если ещё театр, это что ещё такое? Он замер. уставившись в журнальный разворот. Хая вытянула шею и прочла чёрный заголовок через всю полосу. «Пять месяцев со дня похищения Авана Укибаси. Новые подробности, подсказки, как на самом деле волноходец помог сбежать наследнице Укибаси. Упоминались ли в уничтоженных полицейских отчётах следы крови в лодке? За закрытыми дверями. Сенсационные новости об Авана». Принцессе син которая до сих пор не может в одиночку покинуть поместье Укибаси. «И это называется журналистикой?» Волноходец провёл пальцами по рефлексографии молодой женщины с кудрявыми короткими волосами, улыбающейся прямо в камеру. Что-то отдалённо задело струны, связанные одотворческой н Потому Хайя спросила, «Кто это?» «Авана Укибаси, наследница Син-Шу Винокурин Укибаси». произнёс он с каким-то особенным теплом. Говорят, я её бог-хранитель, но на самом деле это она меня спасла. После войны, когда я был практически никем, маленьким башком в облезлом святилище, она отыскала меня, поделилась с другими моим духовным именем и возродила к жизни. Она мой человек-хранитель. Благоговейно произнёс волноходец, потом сжал губы. И они ещё смеют рассуждать о её спасении. Он закрыл журнал обнаружив на задней стороне обложки талисман и прищёлкнул языком. Амулет анонимности? Ну, естественно. Чего ещё ожидать от жалкой еженедельной газетёнки? Трусливые навозные жуки? Ладно, я ещё до них доберусь. Мерзкие слухи надо пресекать. Прощайте, одотворец и коса. Уверен, мы ещё встретимся, дорогуши. Прошу меня извинить. Журнал упал на скамейку, где только что сидел волноходец, а сам он исчез.